Глава 16. Ай я Сердце стремительно к горлу несётся, тело поёт, руки дрожат, становится жарко в зимнем пальто. Я словно оказалась в Сахаре. Может быть, он ждёт не меня? Пусть он ждёт не меня. Вот ещё явился красавчик. Спустя почти три с лишним недели я смотрю только на дверь, его не замечаю. Но боковое зрение отмечает, что он ждёт меня довольно давно у него красные щёки и кончик носа пунцовый наверное и уши тоже такие же откуда мне знать на его голове капюшон от толстовки наверное потому что шапка для лохов увидев меня тарас мгновенно отталкивается плечом от стены и забрасывает в урну пустой стаканчик от кофе я ищу в кармане ключи отметив в урне не меньше пяти точь в точ таких же стаканчиков с нарисованными улыбками Кажется, на последнем стаканчике не только улыбка, но и номер телефона записан. То есть Тарас реально меня долго ждал. Если бегал в закусочную на углу и заказывал у симпатичной баристы кофе, бедняжка решила, что парень бегает к ней и просто стесняется познакомиться, начеркала свой номер. Тарас движется ко мне. Его приближение, как неожиданно знойный ветер, заставляет мои щеки полыхнуть. Тебе помочь? Уточняет он видя, как я удерживаю большущий пакет одной рукой, а второй перебираю связку ключей в поисках нужного. Я не отвечаю, делаю вид, что его нет. Да пошёл ты, жеребчик, ноль внимания на его персону. Ключи найдены. Электронный ключ к специальному окошку. Тарас подхватывает свой рюкзак и движется за мной следом. «Ай-я, ай-я! Это я, Тарас. Тарас Фадеев. Стянув капюшон с головы, он подходит сбоку и пытается заглянуть мне в лицо. Как я и думала, у него уши красные. Сегодня ветрено, губы сухие. Он облизывает их, делая только хуже. Ай-я. Чёрт, не делай вид, что ты меня не узнала, произносят с эмоциями. Вот гадёныш. Я бросаю на него взгляд через плечо. Знакомы? И проскальзываю в подъезд, спеша прикрыть за собой дверь. Вспомнил обо мне пиздюк малолетний. Хочешь перепихнуться с кем-нибудь? Выуди из стаканчик с номером и разложи ту сопливую девчонку с пирсингом в губе на заднем сиденье своей тачки. Я такая злая, что не сразу замечаю наиковский кроссовок, всунутый между дверью и косяком. Тарас дёргает дверь на себя, проникая в подъезд. К чёрту. Его просто нет. Давай помогу. Он пытается забрать у меня пакет с продуктами. Я с удовольствием врезала по его физиономии кожаной перчаткой, стянутой с правой руки. "Руки убери, гадёныш". Кажется, по глазам ему захлеснуло, потому что он щурится и смотрит на меня вторым глазом, в котором кипят тысячи эмоций. Они меняются, как в калейдоскопе: страсть, возмущение, тоска, раздражение, жажда. Есть всё, кроме равнодушия. Я соскучился. Выдыхает он А ты мне гласовые бела. И извиняться за это не собираюсь. Если ты здесь не живёшь, то проваливай. И Сколько стоят квартирки в этом элитном доме? Тебе не по карману. И даже если бы у тебя нашлось столько денег, то пришлось бы ими утереться. Последние апартаменты в этом доме купила я. Зря ты думаешь, что мне не по карману. Может быть, я хочу взять в аренду одну из твоих комнат заявляет, продолжая держать травмированный глаз закрытым. Заплачу, сколько скажешь. «Не Незаинтересована. Тарас успевает перегородить лифт. Он высокий, реально рослый. Я ростом выше среднего и в зимних сапожках на каблуке, а он на полголовы меня выше, смотрит мне в лицо, жадно скользя от глаз к губам и обратно, потом снова вниз. Я не брал твой номер телефона. Ерошит отросшие кудряшки на голове. Просто не думал, что зацепишь. Но я только о тебе и думаю, вспоминаю. Сглатывает, будто не желает признаваться в этом даже самому себе. «Хотел с тобой увидеться. Увиделся? Дай пройти. Лифт то смыкает, то размыкает створки, они стукаются о плечи Тараса и снова разъезжаются. Он стоит и не шелохнётся. Давай поговорим. О чём? Не знаю, но давай узнаем. Думаешь, я в этом заинтересована? Фыркаю. Вот ещё. Да уж, я заметил, что вчера ты вернулась под утро. Ты следил? Сидел на парковке, ждал, задубел. Зря ждал? Не зря. Сегодня дождался. Растягивает пухлые губы в довольной улыбке. Ты такая красивая. Ты непоследовательна. У меня в голове хаос при виде тебя. Просто взрыв по всем направлениям. Твои проблемы. Слушай, неделя была долгой и изнурительной. Дай мне пройти. И как ты планируешь провести вечер субботы? Приготовлю поесть, выпью вина, почитаю книгу или посмотрю телек. Это скучный и спокойный вечер взрослой женщины в жизни, которой тебе нет места. А я, я голоден, заявляет так просто и честно, что я не выдерживаю начинаю смеяться. Голоден он. Иди, шаверму купи. Эй, ты обещала мне завтрак, обед и ужин, помнишь? Я попробовал только завтрак. Я не обещала тебе завтрак, обед и ужин. Ты сам напросился. Ты меня впустила, говорит он, смотря мне в глаза, придавая этому слову такое значение, ох, от которого у любой даже самой приличной и недоступной женщины намокли бы трусы. Я бы хотел остаться на ужин. С чего ты решил, что я буду тебе рада? Я могу тебе помочь. Нет. На моей кухне только одна хозяйка это я. Максимум, что я могу тебе позволить это вымыть посуду. Чёрт. Безумие. Дура же, дура, пожалеешь. Но я уже сказала а. И вообще, если бы я тоже о нём не думала иногда и не скучала по этому нахалу, Оборвала бы разговор сразу же и ушла. Так что нужно быть честной. Тарас меня зацепил. Но я ты моешь посуду. Разве у тебя нет посудомоечной машины? Есть, конечно, но она сломалась, а я вечно забываю вызвать мастера. Так что ты либо моешь посуду, либо проваливаешь. Хорошо, я мою посуду. Вздыхает. В фартуке с тюльпанами Хоть в чепчике на голое тело. Мне кажется, он на всё согласен. Молча забирает пакет у меня из рук, шагает в лифт, наконец позволив ему закрыться. Тарас держится на небольшом расстоянии, но глазеет на меня жадно, откровенно соскучившись. Это ужасно приятно, да мурашек. Я открываю дверь своей квартиры, парень топчется за моей спиной. В момент, когда ключ совершает последний оборот в замке, Тарас делает шаг вперёд и утыкается носом в мою шею, обмотанную объёмным шарфом. Ты обалденно пахнешь. Он едва-едва меня касается, шепчет, чуть слышно, и мои мурашки сходят с ума, кружась в хороводе с ожившими бабочками.